Обида По степи, приминая низкорослый нерадостный хлеб, плыл с востока горячий суховей. Небо мертвенно чернело, горели травы, по шляхам поземкой текла седая пыль, трескалась выжженная солнцем земляная кора, и трещины, обугленные и глубокие, как на губах умирающего от жажды человека, кровоточили глубинными солеными запахами земли. Железными копытами прошелся по хлебам, шагавший с Черноморья неурожай. В хуторе Дубровинском жили люди до Нови. Ждали, томились, глядя на застекленную синь неба, на иглистое солнце, похожее на усатый колос пшеницы гирки в колючем ободе усиков лучей. Надежда выгорела вместе с хлебом. В августе начали обдирать кору с краичей и дубов, мололи и ели, примешивая на лоток дубового теста пригоршню просеной муки. Перед покровом Степан, падая от истощения, пригнал быков на свой участок земли, запряг их в плуг, в муке скали зубы, кусая синюю кайму зачерствелых губ, молча взялся за чепиги. Примечание — чепиги поручни у плуга. Четыре десятины пахал неделю. Кривые и страшные выложились борозды, мелкие с коричневыми шматками огрехов, словно не лемехи резали затравевшую пашню, а чьи-то скрюченные слабые пальцы. того Степан шел с поклоном к вероломной земле, что была, кроме старухи, семья восемь мертвых оставшихся от сына убитого в гражданскую войну а работников сам с пятью десятками лет повиснувших на сутулой спине отпахался продал вторую пару быков не продал а подарил доброму человеку за сорок пудов сорного хлеба и вот тут то вскоре после покрова объявил председатель хуторского совета семенную суду выдадут Засеняет, подойдет с центра бумага и на станцию. Кто не пахал, паши, хоть зубами грызи, а подымай землю. — Обман. Не дадут, — сопели казаки. Предписание есть. Все как следует, без хитростей. С нас тянут, отдавать, томился в тоске и радости Степан. И верил, и не верил. Сошла осень, засыпало хутор снегом, на обезлюдевших огородах легли заячьи стежки. А что же, Семенов дадут? — надоедал Степан председателю. Тот озлобленно махал рукой. — Да не вяжись, Степан Прокофьевич, ну нету пакета распоряжения. — И не будет, не жди. Надо было народ от смерти отвесть, обнадежили, кинули, как собаки, масол, и люто тряс маслоковатыми кулаками. О пропадении, сукины сыны! Хлеб в городах жрут, матихня. ихня! Не выражайся, Прокофич, пришкребу за слова. Эх! -э -э -э -э. Махал Степан рукой и, не договаривая, уносил из совета большое свое костистое тело. Был он похож на перехворавшего быка. Из-под излатанного чекменя перли наружу крупные костяки лопаток, на длинных высохших голенях болтались изорванные с лампасами шаровары. Зеленая просить запрошила рыжую его бороду, глядел голодным, задичалым взглядом в сторону, стыдился за свое непомерно крупное, высохшее в палку тело. Приходил домой, падал на лавку. — Скотину убери! — Лег, сорчина, липла жена. Варька намечет. Ей на бас не в чем выйти, Нехай мои валенки обувает. Подросток Варька стягивалась с деда валенки, и шла убирать скотину, а он лежал косо, расставив длинные и ступни, часто дергал веками закрытых глаз, вздыхал, кряхтел, думал тягуче и безрадостно. а за обедом садился в передний угол, выселся над столом ребристой громадиной, цепко оглядывал усыпавших лавки внуков, замечал, что самый младший, трехлеток Тимошка, кривит душой, мучительно улыбаясь, старается поймать в чашке уплывающий кусочек картошки, и звонко стукал его полбу ложкой «Не вылавливай». В хуторе мерли люди, источенные, как дерево червем, дубовым хлебом, и черная будила Степана по ночам тоска, вспаханная обсеменить нечем. Скот обесценил, За корову давали пять, ну, восемь пудов жито с озадками. На святках опять заговорили об отпущенной, будто бы семенной суде. И опять заглох слух, заглох, как летник в степи глубокой осенью. Ожил только на провисне. Вечером на собрании в церковной караулке председатель объявил «получена бумага», помял пальцами горло, кончил, — Могем ехать за хлебом хоть завтра. Об нас то же самое не забывают. И осекся от волнения. До станции от хутора полтора верст. Разбились на партии с первой же ночевки. На лошадях уехали вперед, бычины подводы рассыпались длинной валкой. Степан ехал с соседом Афонькой, молодым москлявым казаком. Дорога легла через тавриченские слободы, гребни верст в тридцать-сорок одолевали только к ночи. Тощие от бескормицы быки шли, скупо отмеряя шаги, прислоняясь ребристыми боками к виям. Примечание вие дышло в бычачьей запряжке. Степан всю дорогу шел пешком, берег бычачью силу для обратного пути. С последней ночевки в Ольховом рагу выехали, дождавшись месяца, и к полдню дотянулись до станции. Возле элеватора с визгом дрались распоряженные лошади, ревели быки, плелись и крики. К вечеру из ворот элеваторного двора выбежал запыленный весовщик, крикнул, оглядывая вазы, — Дубровинцы, подъезжай! Председатель где? — Здесь, а? — послуживский гаркнул председатель. — Ордер при вас? — Так точно, при нас пока приехавшие раньше запрягались степан с Афонькой пробились к самым воротам поперек дороги большой черный казак в атаманской фуражке и накинутом поверх джипуна башлыке упрашивал мотавшего головой быка ше ше чертяка тут кругов стой постронись станишник попросил степан небось объедешь идишь тут объедешь Ить обломаемся. — Сани, оттяни! — крикнула Фонька. — Стал вспоперек путя, как черьяк на причинном месте. — Эй, дядюля! Атаманец здоровенной кулачиной саданул норовистого быка, и тот, выкатывая кровяные глаза, просунул морщинистую шею в ярмо. Примечание. Атаманец казак, служивший в лейб-гвардии атаманском полку. — Ну, подъезжай, подъезжай! — орал весовщик, размахивая ордером у дверей весовой. Степан направил быков рысью и первый подкатил к весовой. По обшитому железом рукаву тек в мешки золотой шуршащий поток пшениц. Степан держал края мешка, задыхался от пахучей теплой пыли и радости. С удивлением глядел на бесстрастное лицо весовщика, равнодушно хрустевшего сапогами по рассыпанному зерну. «Свешено 21 пут — Свешено! Двадцать один пуд! Попробовал Степан, как раньше, тряхнув лопатками вскинуть, пятипудовый чувал повыше и неожиданно почувствовал неудержимую дрожь в коленях. Точнулся, сделал два неверных ковыляющих шага и прислонился к дверям. Проходи, застрял! Торопили толпившиеся у выхода казаки. Отошал, дядя. У него уж порохня оцарела. Держись за землю, а то упадешь. Го-го-го-го-го. Кидай мешок, я по мне сгодится. Атаманец, запрягавший у ворот быков, пособил Степану перетаскать навоз мешки, и Степан, дождавшись офоньку, Выехал на площадь. Смеркался. Иди просись ночевать, предложил иззяпший Афонька. А ты что ж, у тебя Прокофьев борода, ты собою наглядней. Улицу прошел Степан, и ни в одном дворе не пустили. Вас тут каждый день бывает. Негде. Тесно. Переночуете и на улице. Степан с трудом, ворочая одубевшими губами, упрашивал, — пустите, аль место перележим, не уж креста на вас нет. — Но не без крестов живем, с жестянками. — Проходи, дед! — отмахивались от него. Степан вышел из крайнего двора и ожесточенно стукнул кнутом неповинного быка. — От, Афанасий, люди! Ночевать видно под забором. Запалить бы их с четырех концов. Бирюки они люди. У них снегу среди зимы не выпросишь. На элеваторной площади распрягли быков, и под рев паровозных гудков легли на санях, набитых мешками. Площадь гомонила. Молодые казаки, собравшись на крайнем вазу, складно играли песнь сиповатым, но сильным голосом, Один какой-то заводил, ехали казаченьки до да сослужбы домой, и огрубелые от ветра и стужи голоса подхватывали на плечах погоники, на грудях кресты. Степан, прислушиваясь к песне, недоверчиво щупал завязанные чубы тугих мешков, и перед закрытыми глазами его... Слалась вспаханная черная деляна там, у атаманова кургана, и он, Степан, мечущий из горсти полновесное семя. В полночь с севера подул жесткий ветер. На крышах вагонов, прибывших из Москвы, хрусталем отсвечивал снег, а возле пути оголенная ростепелью земля чернела, пахла осенью, первыми заморозками, стынущим шлаком. Над городом мутно-розовой квадратной глыбой висел элеватор. У дощатого забора понура жались быки, на площади ветер вихрил морозную пыль, застревая в телеграфных проводах, скулил пронзительно и тонко. Под конец ночи, когда дышла большой медведицы воткнулась в плоскую крышу элеватора, Степан проснулся, поворочил онемевшими ногами, и встал с саней. Около лежали, тяжело вздыхая, обынившие быки, в завороченными копнами чернели возы, зябко горбилась бездомная собака. Степан разбудил Офоньку, запрягли и в густеющей предрассветной темноте выехали за город. Поднялись нагру. Над городом взвыл паровоз, А Фонька, шагавший рядом с Степаном, махнул назад кнутовищем. — Ну и ржет проклятый заребец. Он на себе, поскольку тысяча в пудов тягает, и хоть бы крякнул. А тут навалил двадцать пудов и страдай пешком всю дорогу. У тебя хоть быки, а у меня ведь справа какая? Бычок третяк, да корова ее кнутом, а она под люка хвост на сторону, и тебя же норовит опакостить. Ходи, барышня городская, Вывернув опухшие в желчной мути глаза, он с силой хлестнул кнутом корову и упал в сани, высоко задирая ноги. В полдень доехали до Ольхового рога. По улицам пестрел празднично одетый. Народ тут только вспомнил Степан, что нынче воскресенье. Доехали до церкви и стали. — Ну, на бугор не выберемся. — Ишь, дорога голая. — Почти что, — согласился Афонька. — Пески, снегу нет. — Придется поднанять, чтобы вывезли до гребня на бричке. — Хлебом заплотим, говори. На сложенных возле двора слегах В праздничный дреме человек восемь тавричан лузгали семечки. Степан подошел и снял косматую папаху. — Здорово живете, добрые люди! — Здравствуй, Саби! — ответил самый старший с проседью в бороде. — А что, не найметесь вывезти нам клажу на бугор? Пески тут у вас, снегу намали, а мы вот на санях забились. Не, -y, коротко кинул Тавричанин, усыпая бороду шелухой. Мы заплатим, у ради Христа, вызвольте. — коней нема. Что ж люди добрые, аль нам пропадать? взмолился Степан, разводя руками. Там «Да мы не могим знать. Равнодушно откликнулся другой в заячьем триухе. Помолчали. Подошел Афонька, выгибаясь в поклоне. — Сделайте уважение. — Тани! — Це треба худобу морыть. Молодой рослый тавричанин в добротном морщином полушубке подошел к Степану и хлопнул его по плечу. — Вот шо, дядько, давайте за вами барка встроим. — Калавимини предолите, подвезу на бугор. Они так не. Ну как? Серые круглые глаза его смеялись, плавали в масляном румянце щек. Степан оглядел улыбавшихся тавричан и надел папаху. — Что ж, братцы, значит, надсмешка. Чужая беда, видно, за сердце не кусает. Ну, давай спробуем, смеялся молодой тавричанин, играя из-под смушковой шапки бровями. Степан скинул рукавицы и оглядел широкие плечи противника, распиравший полушубок. Берись! Отсадила! Взялись на поясах. Просовывая пальцы под красный Степанов кушак, весело и легко дыша, тавричанин попросил. Пуза, подбери! Медленно закружились, пытаясь силы. Степан, сузив глаза, выворачивал плечо, упираясь противнику в грудь. Тот далеко назад заносил ногу, подтягивал на себя Степана, ломал. Обошли круга три. Степан чувствовал, что молодой, сытый тавричанин его сильнее, и вел борьбу тоскливо, уверенный в исходе. Решившись, пригнул колено левой ноги и рухнул навзничь, больно ударившись затылком о мерзлую кочку. Тавричанин, подкинутый Степановыми ногами, перелетел через него, грузно жмякнулся. Степан хотел вскочить по-молодому, как когда-то, но ноги отказались, а на него уже навалился вскочивший тавричанин, вдавил ему лопатки, выщербленный лошадиными копытами снег на дороге. Их обступили, загоготали, захлопали рукавицами. Степан, выколачивая измазанную папаху, вздохнул. — Десяток годков скинуть бы, я б тебя повозил. — Но дядько, так и быть, подвезу вас на бугор. — Ты заробил себе, задыхаясь, довольно смеялся тавричанин, «Пиняйте ось к тому двору!» Хлеб свалили на широкую бричку, и тавричанин, боровшийся со Степаном, щелкнул на тройку сытых лошадей с щегольским кнутом. «Поняйте следом!» На бугре верстах в четырех от слободы хлеб перегрузили на сани, по дороге завиднился снег, кое-где перерезанный перетяжками. Тяжелая дорога вымотала быков. За санями по мертвой земле, за бабьем бабьим подолом волочился сверкающий, притертый полозьями, след. До хутора оставалось верст тридцать. Степан предложил Афонке: Давай ехать. Хоть ночью, а дотянем. — Не из чего ночевать. Корму клака нет. Быков лишь томить. К ночи доехали до казенного леса. На небе ясным и черным сухо тлело, дымилась ядреная россыпь звезд, морозило. Степан ехал впереди. Спустились в ложок. Впереди быков легла косая тень, следом вышел человек. Кто едет? — Станции Дубровинские, — насторожился Степан и оглянулся на подходившего Афоньку. — Стой! — По какому праву? — Стой, тебе говорят. Небольшой, укутанный башлыком, подошел человек. Синел, поблескивал в перчатке вороненный наган. «Что везете?» «Хлеб? Семенной?» У Степана дрогнуло сердце, дрогнул голос. Кинув в сторону взгляд, увидел подъезжавшую сбоку бричку, запряженную четверкой. Человек в башлыке подошел к Степану вплотную, ткнул ему под попаху мерзлую запотевшую сталь. «Сгружай!» «Что же это?» — охнул Степан, обессиленно прислоняясь к саням. «Сгружай!» От брички, скрипя сапогами, бежали двое. «Стреляй его!» — крикнул один издали. Рукоять нагана рассекла край папахи и въелась Степану в висок он сполз на колени сгружай осатаел орал наклоняясь к нему человек в башлыке и тыкал стволом ноганов зубы семенной хлеб братцы родненькие братцы а, -а, -а, -а рыдал степан и ползал на коленях кровеял ладонью мерзлую колость дороги Афоньку, первый, бежавший от брички, свалил с ног прикладом винтовки, кинул на него полость от саней. «Лежи не зиркой!» Бричка прогремела и стало около саней. Двое кряхтя кидали в нее мешки, третий в башлыке стоял над Степаном, из-под нависших реденьких усов скалил щербатый обынивший рот. «Полость возьми!» Приказал четвертый, сидевший на козлах. Быки легко стронули опорожненные сани. Пошли по дороге. Афонька подошел к лежавшему ничком Степану. Вставай, уехали. По целине обоч дороги немцы катали колеса уезжавшей брички. Степан встал, глотнул набежавшую в рот кровь. Вдали чернела бричка. Немного погодя, с перекатом сполз в ложок треск одинокого на острастку выстрела. Вот она какая судьбина напала. Глухо уронила Фонька и, ломая в руках кнутовище, с тенящим голосом крикнул "Обидели!" Степан поднялся с земли, взлохмаченный и страшный, медленно закружился в голубом ледянистом свете месяца. Афонька, сгорбившись, глядел на него и всплыла перед глазами. Прошлой зимой застрелил на засаде волка, и тот, с картечью застрявшей в размозженной глазнице, так же страшно кружился у гуменного плетня, стрял в рыхлом снегу, приседая на задние ноги, умирая в немой безголосой смерти. На четвертой неделе поста хутор выехал сеять. Степан сидел у крыльца, чертил хворостинкой отмякшую вязкую землю, иступленно ласкал ее провалившимися в черное глазами. Неделю ходил он, посеревший и немой. Семья, гласившая первые дни приезда, притухла, с тоской и страхом глядела на трясущуюся голову Степана, на обессилевшие его руки, Бесцельно перебиравшие складки рыжей бороды. На страстной неделе в первый раз ушел он ночью к Катаманову кургану. Степь, выложенная серебряным лунным набором, курилась туманной марью. В прошлогоднем бурьяне истомно верещала необгуленная зайчиха, с шелестом примилась трава, старюка, распираемая ростками молодняка. Низко тянулись редкие тучи, Застили молодой месяц, и, процеженные сквозь облачное решето лучи, неслышно щупали квелые сонные травы. Степан не дошел до своей земли, сажен двадцать, и стал под атамановым курганом. По ту сторону лежала вспаханная, обманутая им земля. Меж бороздами ютился прораставший краснобыл, заплетала поднятый чернозем буйная поветель. Страшно было Степану выйти из-за кургана, взглянуть на черную, распластанную трупом пахоту. Постоял, опустив руки, шевеля пальцами, вздохнул и хрипом оборвал вздох. С той поры почти каждую ночь уходил, никем не замеченный из дома, подходил к кургану и жесткой ладонью комкал на груди рубаху а вспаханная деляна лежала за курганом мертвенно-черная, залахматившая травами, и ветер сушил на ней комья пахоты и качал ветвистый донник. Перед троицей начался степной покос. Степан сложился косить с Афонькой, выехали в степь и в первую же ночь ушли с попаса Степанова быки. Искали сутки. Вдоль и поперек прошли станичный отвод, оглядели все яры и балки. Не осталось на погляд и следа бычиного. Степан к вечеру вернулся домой, накинул зипун и стал у двери, не поворачивая головы. — Пойду в хохлачьи слободы. Ежели увели туда Сухариков... Сухариков бы на дорожку, — засуетилась старуха. — Пойду, — поморщился Степан и вышел, широко размахивая костылем, секая метелки полыни. За хутором повстречался с Афонькой. — К хохлам, Прокофьевич! — Туда. — Ну, давай, Бог! — Спаси Христос! — Косилку в степе бросил! Вернешься, тады пригоним! — крикнул Афонька вслед. Степан, не оборачиваясь, махнул рукой. К полудню дошел до хутора Нижне Яблоновского, завернул к полчанину. Примечание. Полчанин — сослуживец по полку. Погоревали вместе, похлебал молока и тронулся дальше. По дороге люди встречались часто. Степан останавливался, спрашивал, — А что, не встревались вам быки? У одного рог сбитый, обои красной масти. Не было, не бачили, таких не примечали. И Степан дальше разматывал серое реднище дороги, постукивал костылем, потел, облизывая обветренные губы шершавым языком. Уже перед вечером на развилке двух дорог догнал арбуз с сеном, Наверху сидел без шапки желтоголовый лет трех мальчуган. Лошадь вел мужчина в холстинных, измазанных косилочной мазью штанах и в рабочей соломенной шляпе. Степан поравнялся с ним. — Здорово живете? Рука с кнутом нехтя поднялась до широких полей соломенной шляпы. — Не припало вам видеть быков? — начал Степан и осекся. Кровь загудела в висках, выбили в щеки, схлынула к сердцу из-под соломенной шляпы знакомое до жути лицо. То лицо, что белым полымем светилось в темноте бессонных ночей, неотступно маячило перед глазами. Из-под тенистых полей шляпы, не угадывая равнодушно, глядели на него усталые глаза. Редкие запаленные усы висели над полуоткрытыми губами, в желтом ряду обкуренных зубов чернела щербатина. — А довелось свидеться! — Под шляпой резко побелел сначала загорелый лоб. Бледность медленно сползла на щеки, дошла до подбородка и рябью покрыла губы. — Угадал? — Что вам? Что вам надо? — Зароду и не бачил? — Нет. А зимой? Хлеб? — Кто? — Нет, не было. Обознались, мабуть? Степан легко выдернул торчавшие в вазу вилы тройчатки и коротко перехватил держак. Тавричанин неожиданно сел у ног, остановившейся потной лошади, в пыль положил ладони и глянул на Степана снизу вверх. Жинка померла у меня. Хлопчик он остался. Ужасающе беспечным голосом сказал он, указывая на воз прыгающим пальцем. «За что обидел?» Весь дрожа хрипел Степан. Тавричанин тупо оглядел холстинные свои штаны и качнулся. «Дидо, возьмите коняку! Нужда была!» «А? Возьмите коняку, моего, Христа ради! Промешна сбудить! Помиримось!» Часто заговорил он косноязыча и разгребая руками дорожную пыль. Обидел. Мертвая земля лежит, а? Голод приняли, пухли от травы, а? Выкрикивал Степан, подступая все ближе. Похоронил, жинку, в бабьей хворости была. Вот, хлопчик, третий год с Пасхи. Прости, дидо, сойдемся миром, отдам хлеб. В смертной тоске мотал тавричанин головой и уже не связанное болтал мертвенно деревеневший язык, застывая в судороге животного ужаса. Молись Богу, выдохнул Степан и перекрестился. — Постой, погоди, Богом прошу, а хлопец, возьму к себе, не обнем душой болей. Сено не свозил. О, хозяйство сгибнить. Так как же? Степан занес вилы, на коротенький миг задержал их над головой и, чувствуя нарастающий гул в ушах, со стоном воткнул их в мягкое, забившееся на зубьях дрожью. На пожелтевшее строгое, прижатое к земле лицо кинул клок сена, потом взлез на воз. И взял на руки зарывшегося в сено мальчонка. Пошел от воза петлястыми, пьяными шагами, Направляясь к тлевшим на сугорье огням слободы. Прижимая к груди выгибавшегося в судороги мальчонка, Шептал, сжимая клацающие зубы, — Молчи, сынок, циц ну молчи, а то берюк возьмет, молчи! А тот, закатывая глаза, рвался из рук, визжал в залитую голубыми сумерками нерушимо спокойную степь. Та-то! Та-то! Та-то! 1925 или 1926 год